463. Июль 24. Думая о большом, легко упустить из виду малые. Но где большое, где малое, кто может сказать? Малые вещи иногда оказываются по своему значению больше больших. На малом камушке можно споткнуться, и малая соринка перед глазом заслоняет весь горизонт, потому пусть глаз будет открыт, и на малое, и на большое, не мудрствуя над тем, которое важнее. Важно всё, и все надо учитывать и принимать во внимание. На апельсину и корке кто-то сломал себе ногу. Пренебрежение к малым подробностям немало вреда приносило тем, кто не хотел с ними считаться.